Глава пятая Разместив зверей в Пегасе и подаив с Клиса, путешественники собрались в кают-компании обсудить, куда им лететь дальше. Говорун разгуливал по кают-компании, потом взлетел на стол и сказал голосом капитана Кима, «Ищи меня на третьей планете!» «На какой третьей планете?» — спросила Алиса. На третьей планете системы Медуза, сказал Говорун. Мне нужна твоя помощь, Буран. Это послание капитану Бурану, закричала Алиса. Мы должны помочь капитану Киму, он попал в беду. Может быть, ты права? согласился профессор Селезнёв. Но мы не знаем, какая беда приключилась с капитаном. Мы мирный, ничем не вооружённый корабль. «Так и до беды недалеко», — сказал капитан Зелёный. «Давайте лучше пошлём космограмму на Землю. Они лучше знают, как помогают капитанам». «Папочка!» — взмолилась Алиса. «Ведь мы совсем близко от системы «Медузы». Мы успеем туда быстрее любого другого корабля. А вдруг капитану Киму грозит смерть?» Все посмотрели на Говоруна. Говорун склонил голову и произнёс голосом капитана. «Промедление смерти подобно! Я посылаю к тебе, говоруна! Спеши!» «Всё ясно», — сказал профессор Селезнёв. «Пегас меняет курс». Зелёный, конечно же, согласился с Селезнёвым.